Огурец посевной Однолетние травянистые растения с лежачим шершавым стеблем, достигающим длины двух метров. Относятся к семейству тыквенных. Листья сердцевидные, с острыми неравнозубчатыми лопастями. Цветки желтые, однополые, цветет в мае-августе. Плоды сочные, мясистые, длина и толщина может быть разной. Огурец – один из самых популярных овощей. Родина его – Северо-Восточная Индия. В нашей стране огурец возделывают почти на всей территории, используют в основном как пищевое растение, однако у него немало и лечебных свойств. С лекарственной целью применяют плоды, сок, кожуру, семена и цветки. Распространено мнение, что огурцы – один из самых бесполезных овощей, так как содержит очень много воды, совсем мало питательных веществ и витаминов. В самом деле, по содержанию воды огурец превосходит все другие овощи. Так, в огурце средней спелости содержится около 97% воды и клетчатки, немного сахара, белков и витаминов. Сравнительно невелико в огурцах и содержание минеральных солей. Однако, как оказалось, они находятся в соотношении обусловливающим высокое содержание в плодах оснований, благодаря которым при потреблении огурцов мочевая кислота переходит в растворимую форму и выводится из организма. Избыток ее, как известно, может стать причиной образования камней в почках. Весьма значительно у огурцов содержание солей калия, имеющих важное значение для нормального функционирования сердца, почек. И способствующих выведению избытка жидкости и поваренной соли из организма Огурцы стимулируют секрецию пищеварительных желез Увеличивают отделение желчи и тем самым помогают лучшему усвоению белков, жиров И других необходимых организму питательных веществ Благодаря низкой калорийности 100 грамм огурцов содержит всего лишь 10-15 килокалорий Огурцы применяют в разгрузочно-диетическом питании при ожирении. Следует заметить, что огурцы используют в медицине очень давно, еще со времен великого врача древности Гиппократа. Ароматные и вкусные, наполненные солнечным теплом плоды, очень полезны и здоровым и больным, особенно тем, кто страдает заболеванием почек, печени, сердца, органов дыхания, имеет избыточный вес, Склонен к отекам и запорам Люди с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника Тоже могут включать огурцы в свой рацион Но не в периоды обострений При этом рекомендуется использовать молодые Очищенные от кожицы огурцы Они содержат меньше клетчатки А Высокое содержание воды и клетчатки Обусловливает мягкое послабляющее действие огурцов при запорах Нежная клетчатка хорошо впитывает и выводит из организма токсичные продукты. Калий, содержащийся в огурцах в значительных количествах, определяет мочегонный эффект при отеках, водянке, нормализует сократительную способность сердечной мышцы. Огурцы и их сок славятся как очень эффективные лечебные средства при затяжном кашле, заболеваниях органов дыхания. Облегчает состояние больных при туберкулезе Огурцы успокаивают нервную систему Имеют противовоспалительные и обезболивающие действия Отвар старых огурцов и плетей Пьют при болезнях печени Отвар цветков при малярии А семян при лихорадочных состояниях Болезнях органов дыхания Почечных коликах Перетертые в порошок сухие плоды Без семян Применяется в качестве присыпки при кожных заболеваниях, опухолях, ожогах. Ну а широкое применение огуречного сока или водного настоя зеленой кожицы огурцов, в ней сосредоточена большая часть полезных веществ, для умываний и примочек при угрях, веснушках, родимых пятнах, хорошо всем известно. Огуречный сок входит в состав многих парфюмерных кремов и лосьонов, Он оказывает освежающие, тонизирующие и отбеливающие действия на кожу. Внутрь огуречный сок назначает по четверти стакана 2-3 раза в день. Можно подслащивать его сахаром или медом. Для приготовления огуречной воды 4 столовые ложки измельченных свежих огурцов с кожицей заливает половиной литра кипящей воды и настаивает 4-6 часов. после чего процеживают и используют для примочек и умываний. Можно приготовить и огуречную пудру. Свежий огуречный сок смешивают с толченными огуречными семенами и рисовой мукой. Полученную смесь сушат на солнце и измельчают. Лицо припудривают на ночь.